Авилова, Лидия, Алексеевна. Забытые письма. Первое. Вы уже знаете, конечно, мой муж умер. И я поражена. Я не ждала его смерти. Правда, он был уже стар, но он так мало думал о близком конце. Все это случилось так внезапно, почти без болезней если не считать постоянного недуга, которым он страдал уже много лет. Целыми днями я одна. Я хожу по дорожкам нашего сада, который уже весь зелен и до того свеж и душист, что когда глядишь на него, когда дышишь его воздухом, удивляешься, что на земле существуют болезни и смерть. Я сижу на берегу, Нашей красавицы реки. Гляжу на волны, на небо, и мне кажется иногда, что я вижу все это в первый раз. Я уже сказала вам, я поражена. У меня новые мысли, неожиданные чувства, и поэтому все, что я вижу, кажется мне новым и неожиданным. Я едва смею признаться, когда мой муж умер, первая моя мысль была та, что я свободна. Я хотела сейчас же написать вам, но смутное чувство удержало меня. Я стала ждать вас, уверенная, что весть о моей утрате непременно дойдет до вас. А между тем я не могла представить себе, как бы мы встретились теперь перед этой свежей могилой. И меня преследовала странная мысль, что та ложь, которая была тайной, теперь стала явной что глаза, которые закрылись навек, видят больше, глубже, чем кидали при жизни, и что мы уже не в силах обмануть мертвого, как обманывали живого, когда он верил нам, улыбался нам и любил нас. Я стала ждать вас, но я скоро поняла, что вас удерживало то же чувство стыда и раскаяния, которое поразило меня своей силой и неожиданностью. Я всегда страдала при мысли о моем преступлении. Но когда я говорила вам об этом, вы сердились. Вот почему мне пришло в голову, что теперь вы чувствуете то же, что и я. Признаюсь вам, это открытие обрадовало меня. Вы как будто стали еще ближе мне, еще роднее. Я вижу теперь, как вы чутки и как прекрасна ваша душа. Ваша вина так мала в сравнении с моей, что если бы вы не были так добры, вы могли бы презирать меня. И вот вы мучаетесь ей наравне со мной. Вы удивительны. Я так хотела бы подняться до вас, что, кажется, уже становлюсь лучше и чище. Я уже не смею по-прежнему говорить вам «ты». Я стыжусь своих воспоминаний и отгоняю их. Моя любовь не уменьшалась, переживает какой-то кризис, лжи и обмана. Она восстает, чистое, обновленное страдание. Да, вы правы, нам не надо видеться теперь. Пусть каждую минуту мы думаем друг о друге. Нас все же разделяет наш тяжелый грех, но не надо отчаяния, милый, может быть, я не права, может быть, я говорю и думаю, как слабая женщина, которая как растение без солнца не могла бы жить без любви и счастья, но я верю, что Бог простит нас, Он благ, и Он знает, как мы боролись как мы страдали, и как глубока и сильна наша Любовь. Будем верить вместе, что Он простит, и когда на Душе нашей станет яснее и спокойнее, примем этот дар как благословение и соединимся, чтобы никогда уже не разлучаться вновь. Я с удивлением сознаюсь, что не знаю, умеете ли вы и любите ли вы молиться, Я буду молиться за двух. И если вы думаете, что Богу угодно и приятно слезы раскаяния, то знайте, что я плачу за двух. И я плачу так много, что мои глаза с трудом глядят на свет. Но я верю и надеюсь. Ваша, Люся. Второе. Ты хотел еще раз доказать. До какой степени ты сильнее и выше меня? Ты даже счёл невозможным ответить мне на мое письмо хотя бы несколькими словами. И я опять поняла, почему. Я так хорошо изучила тебя, что знаю, как трудно тебе было бы удержаться от выражения страсти. И ты побоялся оскорбить ею нашу новую любовь Еще раз преклоняюсь пред тобой. Но видишь ли, милый, ты способен на подвиг, но не надо требовать их от твоей, маленькой Люси. Я помню, как часто ты называл меня так. Я всегда преклоняюсь перед силой и мужеством, но сама я никогда не умела быть сильной. До сих пор еще я завидую детям, которых носят на руках которых берегут и холят. И мне кажется, что я никогда, никогда не привыкну к самостоятельности и свободе взрослой женщины, и что если бы мне почему-либо грозило одиночество, я предпочла бы ему смерть. Но я знаю, что одиночество не грозит мне, а жизнь с каждым днем становится для меня желанием и дороже, Это потому, что каждый день приближает конец нашей разлуки. Повторяю, нельзя ждать от меня подвига. А жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше, чем подвиг. Это мученичество. Но что же делать? Брони меня, называй меня пустой. И легкомысленный, но знай, что я жду тебя, жду давно, что каждое утро я просыпаюсь с надеждой увидеть тебя. Каждый вечер засыпаю с отрадной уверенностью, что протекший день был последним днем нашего искуса, который мы добровольно наложили на себя. Я с гордостью вижу, насколько ты строже к себе, насколько ты нравственнее меня. Я не пытаюсь даже искать оправданий. Я виновата в том, что смертельно тоскую о тебе, что все мое существо полно тобой, и я не могу уже ни молиться, ни раскаиваться, я не могу отгонять своих воспоминаний и они не наполняют меня стыдом. Я зову их, я люблю их, и я счастлива, когда мне удается вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах. Я думаю только о тебе. Я виновата в том, что не хочу больше одиночества, что не вижу смысла отказываться. Еще от счастья видеть тебя. У меня больше нет печаль, и я не хочу заменить ее лицемерием. У меня больше нет терпения, и я зову тебя, я молю тебя, приезжай. Хочешь знать, как я провожу день? Я брожу по саду, который так густ и тенист, как будто ему надо скрыть много-много тайн. Я сажусь на скамью под сиренью. Помнишь ли ты эту скамью? Теперь сиреня цвела. Но тогда она была в полном цвету, и от яркого аромата ее кружилась голова. Ты сказал мне, что будешь ждать меня там. У мужа были приступы боли, он стонал, жаловался. Я ухаживала за ним, как могла, и в голове моей проходили странные мысли. Я думала, что Бог ограждает меня от зла и обмана. Я думала, что это Он удерживает меня у постели больного, чтобы предохранить от последнего шага. И я, и, я радовалась и благодарила Его, и украдкой утирала слезы. И мне тоже хотелось тонать и метаться от боли. Я осознавала, что для того, чтобы удержать меня, надо было именно внешнее, случайное препятствие. И так как оно было, я страдала невыносимо. Но больной выбился из сил и потребовал порошок, который всегда успокаивал и надолго усыплял его. «Дай мне», — сказал он, указывая на коробку. «Тогда мне показалось, что я лишаюсь рассудка. Нет, нет, не дам, не дам!» С ужасом почти закричала я, но он требовал и сердился. «Я страдаю!» — сказал он, объясняя свое желание. «Ты знаешь!» — говорила я, опускаясь перед ним на колени. «Когда ты так спишь, ты похож на мертвеца. Я боюсь! Не засыпай!» «Разве страдать так страшно?» «Я не хочу!» — сказал он я дала ему порошок. И когда он заснул, я вышла. И когда я шла, я молилась, я говорила, «Господи, поддержи меня, поддержи или прости!» И я теперь думаю, что он простил меня, потому что послал новое, чистое, светлое счастье. Но я хотела писать о том, как я провожу день. Я брожу по саду, сижу на скамье под сиренью, и выхожу на берег реки. Я всегда любила нашу реку, но теперь полюбила ее еще сильнее, потому что она должна принести тебя ко мне. Каждый день я жду на пристани. Я вижу, как за изломом реки взвиваются легкие клубы дыма. Пароход показывается ненадолго и опять исчезает за густой зеленью поросшего лесом островка. И вот, пока я теряю его из виду, я стараюсь удержать рукой мучительное биение моего сердца. Я знаю, что если тебя нет на пароходе, он не подойдет к пристани, а круто повернет поперек реки и побежит к противоположному берегу. И я вижу, каждый день вижу, как он поворачивает к другому берегу, признаюсь. Иногда мне очень хочется плакать, но тогда я думаю о том, что немного позже или немного раньше, но пароход должен будет подойти к моей пристани, и моя печаль сменяется радостью. В одно утро я проснулась с таким чувством, как будто меня ждала большая радость. Это было в Троицын день. Я не надела своего траурного платья. Я заменила его белым. Я поглядела на себя в зеркало и заметила, что у меня уже нет желания казаться красивее. Чтобы нравиться тебе, бледность и худоба, очевидно, не красят меня. Но пусть они напоминают тебе о тех страданиях, которые я пережила без тебя и которые украсили наши души. Я более чем прежде похожа на девочку, на ребенка, Но этот ребенок умеет теперь думать и любить. В этот день я шла на пристань с надеждой, которая переходила в уверенность. Пароход показался из-за излома и скрылся. И пока я ждала его вновь, я пережила вечность. Он вышел нарядный весь украшенный молодыми зелеными берёзками. И мне показалось, что он не повернул, а пошел прямо на меня. И тогда я почувствовала, что умираю. Я протянула руки, крикнула что-то. Но когда я пришла в себя, я была одна, а пароход был далеко. Пойми, что жить в этом ожидании я больше не могу. Пойми, что наше счастье уже не скорбит того, кто уже перестал жить. Ты ужаснешься, что может. Но когда я думаю о причине, которая все еще удерживает тебя вдали от меня, я чувствую невольную злобу. Я думаю, его уже нет, а он все еще стоит между нами. Не надо больше разлуки. Я люблю тебя. Ты слышишь мой голос. Я люблю тебя, Люся. Третье. Дорогой мой, берегись. Ты не знаешь, может быть, что можно убить человека, не поднимая на него руки. Я уже не объясняю себе ни твоего отсутствия, ни твоего молчания. Я боюсь. Мне кажется, что если бы во мне не было страха, я перестала бы существовать. Я жила надежды, но теперь я живу страхом. Эти чувства братья в них одинаково мучительно и одинаково притягательно неопределенность. Пока я чувствую страх, я знаю, что еще не все кончено и что еще можно чего-то ждать. Тебя нет. от чего тебя нет? Я знаю, что ты здоров, потому что тебя видели. Ты в городе, в нескольких десятках верст от меня. Берегись. У меня рождаются мысли, от которых больно, стыдно и жутко. «Нет, неправда. У меня нет мыслей. Моя голова отказывается работать. Что-то болит мне и давит на мозг. Времени тоже нет. День сливается с ночью, и ночь с днем. И я не знаю, что сон, что действительность. Почему-то меня стало тянуть на могилу мужа. Я говорю с ним вслух, жалуюсь ему на то, что ты измучил меня, и он отвечает мне лаской, шепчет что-то без слов. Недавно еще я боялась его, но теперь я знаю, что он простил мне все, и беседа с ним приносит мне отраду. Ты не веришь, что он простил меня? Но ведь он любил!» В саду листья увяли и осыпались. На клумбах, хороши и свежи только астры. Я плету из них два венка, тебе и ему, и несу их на могилу. Мне кажется иногда, что я тень, которая блуждает по земле, потому что ее забыли, когда зарывали остальное. Я чувствую тоску, но я часто забываю, о чем она. Потом я вспоминаю, что меня мучит проход, который всегда круто поворачивает от острова и бежит к противоположному берегу. Мне надо, чтобы он остановился у моей пристани. Я умираю от того, что проход не хочет подойти к пристани. Над рекой низко бегут тучи, вода темна и холодна, и когда я вечером прихожу к пристани, я вижу вдали разноцветные огоньки это фонари на барках и судах пароход тоже подходит весь освещенный и когда он поворачивает я вижу ряд светлых окон возвращаясь домой я стараюсь смеяться я делаю это для того чтобы уверить себя что я все-таки непременно дождусь тебя я вспоминаю все что ты когда-либо говорил мне И мне кажется иногда, что я слышу твой голос. Странная вещь. Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня. Сказал ли ты хоть раз прямо просто, «Люся, я люблю тебя». Мне так хотелось бы припомнить именно эту простую фразу. И я уверена, что ты никогда не говорил ее, потому что забыть ее. Я бы не могла. Ты говорила о том, что любовь все очищает и все прощает. Любовь? О, конечно, ты придешь. Ты не можешь не приехать. Но, пожалуйста, прости мне, что я усомнилась в тебе. Пожалуйста, не вспоминай об этом никогда. Я хочу, чтобы ты сказал мне, Люся, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты поцеловал меня в голову. У меня болит голова и что-то давит. Я придумала. Я удивляюсь, от чего мне никогда раньше не приходила эта мысль. Чтобы пароход остановился у нашей пристани, надо выкинуть флаг. Я забыла об этом. Завтра я захвачу флаг с собой. Я встану повыше на перила и подниму руку. И буду махать флагом. С парохода увидят, И тогда он подойдет, Будет так, как я хочу, и моим страданиям настанет конец. чего мне раньше не приходила эта мысль? Завтра, завтра, если я упаду в воду, ты легко вытащишь меня. Ты такой большой и сильный, а я маленькая, и я стала теперь так легко что мне самой становится смешно. Ты унесешь меня на руках, как ребенка. И, пожалуйста, не забудь поцеловать меня в голову. Завтра. После всего. Зачем я пишу вам? Неужели вы думаете, что я не понимаю, и теперь, что вы обманули меня, что вы никогда не любили меня в вашей веселой, рассеянной жизни? Я была лишь развлечением. И только. Все ясно теперь, все ясно. Когда не стараешься цепляться за надежду и уже не боишься никакой правды, и я не верю вам больше ни в прошлом, ни в будущем, и мне кажется, что я больше не люблю вас. Я хотела бы простить вам, чтобы спокойно и радостно ожидать смерти, но я еще не могу простить. Опять мне хочется, чтобы вы слышали мой голос. Я сказала бы вам, берегитесь, горе не тому, кто страдает, а тому, кто заставляет страдать.